«Это высший человек взывает к тебе». Высший человек воскликнул Заратустро, объятый ужасом. «Чего хочет он? Чего хочет он? Высший человек! Чего хочет он здесь?» И тело его покрылось потом. Но прорицатель не отвечал на испуг Заратустры, а продолжал прислушиваться к пучине. Когда же там надолго водворилась тишина, он оглянулся и увидел, что Заратустро стоит по-прежнему и дрожит. О, Заратустра, — начал он печальным голосом, — ты стоишь не так, как тот, кого счастье заставляет кружиться. Ты должен будешь плясать, чтобы не упасть навзничь. И если бы даже ты захотел плясать предо мною и проделывать прыжки свои во все стороны, все-таки никто не мог бы сказать мне «Смотри, вот пляшет последний веселый человек». Напрасно поднимался бы на эту вершину тот, кто искал бы его здесь». Он нашел бы пещеры и в пещерах тайники для скрывшихся, но не нашел бы шахт и сокровищниц счастья, ни новых золотых жил его. Счастье! Разве можно найти счастье у этих заживо погребенных и отшельников? Неужели должен я искать последнего счастья на блаженных островах и далеко среди забытых морей? Но все одинаково. Не стоит ничего делать. Тщетны все поиски. Не существует больше и блаженных островов. Так вздыхал прорицатель. Но при последнем вздохе его сделался Заратустра опять светил и уверен, как некто из глубокой пропасти, выходящий на свет. «Нет, нет!»